Глава 13. Неукротимая злоба. Фрейд доверяла Салли. Она считала, что если Онора сейчас надломится, потом ее уже ничем не спасти. А надлом не заставил себя ждать. Онора совсем потеряла сон и работала круглосуточно. Затем последовала другая стадия. Она могла внезапно застыть, как парализованное у входа в отделение, с мрачной озабоченностью, созерцая ряды коек. Казалось, все раненые вдруг стали для нее совершенно одинаковыми, и она никак не может решить, кому из них ее помощь требуется в первую очередь. От ее изнуренного, непосильной работы и тела шел запах застарелого пота. Иногда какая-нибудь медсестра подходила к ней, брала за локоть и вела в столовую, но Онора воспринимала подобные жесты агрессивно и каждый раз вырывалась. Наконец на сцену вышел майор Брайт. И по его настоянию Онора покинула отделение в сопровождении Салли и Лео, которые искупали ее и упаковали ее вещи. «Сестру Слетри отправляют в Руан на отдых», — пояснил майор Брайт. Когда ее багаж был уложен, он сам помог ей сесть в автомобиль. Онора двигалась, как старуха, но это объяснялось, скорее всего, действием Барбитала. Фрейд, Леонора, Салли и старшая медсестра чмокнули ее на прощание через окно автомобиля. Самым удивительным, если не сказать больше, было то, что майор Брайт собирался сам поехать с Онорой, а к вечеру, когда обычно прибывает машина с ранеными, вернуться. Обходя машину, он хотел было открыть заднюю дверцу, как тут на его пути выросла Салли. «Я, конечно, не психиатр», — сказал он ей, — «но дело тут не только в женихе. Его гибель усугубилась тем, с чем ей пришлось столкнуться здесь». Складывалось впечатление, что майор пытается оправдать Онору в глазах тех, чье хорошее отношение к ней не подлежало сомнению. Забравшись на заднее сиденье, Брайт поправил плед на коленях Оноры. В этом было что-то от преданного слуги. Что подвигло его на это? Тяжесть ее страданий? Как только машина скрылась из виду, Фрейд проговорила. «Ко всему прочему, он еще и неравнодушен к ней. И теперь получит возможность с ней поговорить». Он не хочет, чтобы ее вечно изводила эта скорбь. Как не хочет видеть ее ни монахиней, ни пациенткой дурдома. К вечеру Брайт вернулся. Прибыли колонны с ранеными, наступательные операции конца лета, начала осени, хорошо спланированные, которые должны были привести к достижению мира к Рождеству, чтобы 1917 год навсегда запечатлелся в людской памяти, как год знаменательный, если верить слухам, шли успешно. Однако трудно было в это поверить, судя по вакупункту раненых Дезеглис. Если все эти обезображенные тела символизировали победы, трудно было даже представить, что же тогда символизирует поражение. Потом в одну ночь землю внезапно сковала льдом, и война, похоже, взяла тайм-аут хотя бы из соображений погоды. Лето казалось далеким, недолгим и потраченным впустую, В реанимационном отделении, куда вернулась Салли, все сестры, включая, разумеется, и ее саму, расхаживали в балаклавах или в солдатских подшлемниках. Кроме того, они расставались с грелками, бутылками с горячей водой, каждый раз согревая себе ими руки, прежде чем прикоснуться к раненым. Когда вода в грелках остывала и грозила превратиться в лед, ее кипятили для какао или мясного бульона «Бавриль». Для Салли... Начиналась уже третья по счету военная зима. В самый разгар промозглых дней и морозных ночей пришло письмо от Чарли Кондона. Он сообщал ей дату начала своего отпуска и напоминал об их встрече в Париже. Салли была ему благодарна. В своем письме он ни словом, ни намеком ее не подгонял. Ведь все чаще и чаще поговаривали о том, что их Ивака пункт перебросит на северо-восток во Фландрию. В городок с мудренным названием Ипр, который офицеры и солдаты коверкали на разные лады, нередко очень комично. Она взяла письмо из столовой, где оно ее дожидалось, и прочла, выйдя из палатки на холод, стоя под хмурым небом на промерзлой земле, и, конечно же, позволила себе всплакнуть, при этом глядя на себя как бы со стороны. В ее отношениях с Чарли Кондоном слезы были неотъемлемым атрибутом, но для слез имелись и иные причины. Он сообщил, что его снова ранило всего-то пару шапнелин размером с мелкую монетку под лопатку и еще пару в бедро. «Металл милостиво пощадил позвоночник», — мрачно шутил Чарльз. Сальли приходилось сталкиваться со случаями, когда металл не был столь милосерден. Видимо, время пришло. Она должна признаться ему во всем. План убийства матери нисколько не заслонили планы убийств целых дивизий. Медицинская сестра Сали Дьюранс, которой все так доверяли, преступным путем обеспечила избавление от мук своей матери, остановила ее сердце, ее щедрое и не знавшее покоя сердце. Но она ни словом не обмолвится Кондону, что в этом принимала участие ее сестра Наоми. Я это задумала, Я и только я его и осуществила, вот на что я способна. Стоя под холодным неприветливым небом, Салли поняла, что так и не смогла выйти из комнаты со смертным одром, хотя и находилась в двенадцати тысячах миль отсюда. До этой комнаты было не дальше, чем до отделения отравленных газом. Вот потому-то ей и не пристало шляться по картинным галереям в обществе Чарли, как любой другой девушки. И даже если она признается ему во всем, и он от нее откажется... Она сможет преодолеть ужас разлуки, без чьей бы то ни было помощи. Надежды и неизвестность, связанные с предстоящей встречей, продержали ее на холоде целых три минуты. Потом усталость и дрожь взяли свое, и она пошла к себе. Стояла во вновь отстроенном бараке для медсестер в одной из комнатенок, рассчитанных на троих-четверых, соединенных общим коридором. Даже здесь ей было не избежать вынужденного общения с Фрейд и Лео, со всеми вытекающими из этого не всегда приятными последствиями. К чертям собачьим эту сектантскую замкнутость. Провалившись в глубокий сон, Салли не пробудилась ни от канонады, ни от рокот образдивших небо голубей, а, проснувшись снова строчку за строчкой, стала перечитывать письмо Чарли, сулившее хоть какую-то передышку. И так, до четырех пополудни, пока клаксоны машин не возвестили о прибытии очередной партии раненых — и сосредоточенность на себе и своих проблемах сменилась деловой обыденностью. Позже она переговорила со старшей сестрой Болджер и сразу же села за письмо Кондону, чтобы сообщить дату, предложенную ей неуступчивой старшей. В первые дни декабря им объявили, что эвакуационный пункт все-таки перебрасывают со всеми людскими и медицинскими ресурсами из Дезеглис неизвестно куда. Салли на всякий случай упаковалась, вдруг переброску начнут, когда она будет в Париже, а для поездки в столицу Франции на встречу с капитаном Кондоном решила обойтись куда меньшим багажом. До Амьена она добралась на грузовике восьмитонке, которая обслуживала их ивакопункт, а в поезде из Амьена до Парижа всю дорогу проспала, но проснулась вовремя. Она скооперировалась с двумя своими коллегами из Канады, тащиться с вещами на метро было обременительно, а такси на троих от Северного вокзала обошлось значительно дешевле. У них было немного времени пообщаться и сравнить условия работы. Медсёстры из Канады работали в госпитале в Арасе. До ближайшей железнодорожной станции им пришлось добираться бог знает на чём. По их усталым лицам было понятно, что женщинам не приходится сидеть сложа руки в этом арасском госпитале. «Неужели и у меня такой вид?» — подумал Иссалли. Такси доставило их к пансиону Красного Креста для медсестер Нарю де Тревиз. Одна из канадок оказалась жительницей Монреаля, поэтому сумела втолковать водителю такси, что нужная улица находится в двух шагах от Вандомской площади. И, ну, это уже предназначалось коллегам и произнесено было полушепотом, от театра Фолли Бержер. Чарли должен был приехать не раньше следующего утра. И Салли, после того, как им были вручены ключи от забронированных комнат, Приняла приглашение отужинать с канатками. «Ничего, успеем и завтра по Парижу набегаться», — так решили они. «А сейчас отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать». Спустившись в столовую в седьмом часу, Салли увидела, что коллеги уже расположились за столиком. Стол покрывала белоснежная, накрахмаленная скатерть. На другом конце зала спиной к ним сидела женщина одна за столом и, судя по движениям, усердно поглощала еду. Эти плечи, жесты, движения показались Салли до боли знакомыми. Она испытала шок, мгновенно сменившийся ощущением, что кто-то норовит беспардонно вмешаться в ее личную жизнь. Разумеется, там, опустив глаза, как это свойственно женщинам, которые обедают или ужинают в ресторане в одиночку, сидела Наоми. Надо было немедленно объяснить ситуацию своим новым знакомым. Подойдя к ним, Салли проговорила — — Прошу прощения, но оказалось, что вон там сидит моя сестра. Она меня пока еще не заметила. — Последовал вопрос, где работает сестра? — В Булоне, — сказала Салли. — Ты же можешь позвать ее к нам, — предложила одна из канадок. — Ну, я понимаю, вы давно не виделись, и вам наверняка есть о чем поговорить с глазу на глаз, вспомнить о доме, например. — Да, это как раз в точку, — мелькнула у Салли в голове. — Мы будем вспоминать именно о доме. И все уладим и утрясем. Наоми, услышав их голоса, поднялась из-за стола. Салли почувствовала восхищение при виде своей серьезной, осунувшейся, повзрослевшей сестры. — Я в отпуске, — глуповато пояснила Салли. Наоми бросилась ее обнимать. Салли тоже прильнула к ней. В один миг все стало вдруг легко и просто. Взяв Салли за локоть, Наоми подвела ее к своему столику и усадила напротив... Все еще не придя в себя от изумления от их нежданной встречи, Наоми, подавшись вперед, шутливо боднулась с сестрой, совсем как юная, не знающая канонов сдержанности школьница в приливе нежности к подружке. «Ну, так вот», — проговорила Наоми, глядя на сидящую напротив сестру, «тебе, безусловно, необходимо развеяться, отдохнуть. Знаешь, я то же самое подумала о тебе». «О, в этом добровольческом госпитале все работают на износ. Мне удалось выкроить недельку отпуска, тебе?» «Всего-то пару дней», — призналась Наоми. Потом кивнула на женщин-добровольцев Красного Креста, которые обслуживали их в столовой. «Жаль, что так мало». «Завтра я встречаюсь с Чарли Кондоном. Он поведет меня в картинную галерею». «Чудесно», — сказала Наоми. «А у тебя как дела?» «Завтра должен приехать Иэн Кирнан» и мы идем на заседание Комитета честности». Салли, ни разу в жизни не слышавшая о подобной организации, недоуменно покачала головой. «Ах да, прости, мне казалось, я писала тебе, это Комитет, который должен узаконить нашу помолвку». «Вашу помолвку? Да, я ведь писала тебе». «Я никакого письма не получала», — с досадой ответила Салли. Но «Досада относилась не к сестре, а к полевой почте». «Понимаешь...» Несмотря на пышное название, комитет всего лишь должен удостовериться ну, в искренности наших намерений, что ли. Салли видела, что вся эта кутерьма с комитетом ее забавляет. На самом деле Наоми выглядела счастливой. Как она может быть такой безмятежно счастливой от помолвки с этим Кирноном после смертельной инъекции в тот роковой вечер? Вероятно, если бы удалось об этом поговорить, Наоми могла бы научить Салли счастью. Салли не нашла в себе сил притронуться к поданному супу. — В чем дело, Сэл? — Ты когда-нибудь вспоминаешь о маме? — с вызовом спросила Салли. — Я имею в виду, думаешь о ней так же часто, как и о тех смертях, с которыми нам приходится сталкиваться по работе чуть ли не каждый день? — Конечно. Могу на часок позабыть, но не больше, чем на часок. Я ведь была с ней, когда она умирала. Многие сочли бы это за горе, но это еще и большая честь. Впрочем, хватит, об этом решила сменить тему Салли. Ты слышала про Аонору? Слышала. И думаю, многие из нас могут кончить так же, если не повезет по-крупному. И тут снова всплыла извечная тема. А ты готова признаться этому твоему комитету честности, что впрыснула ей тогда смертельную дозу? — Прямо, — спросила Салли, — или комитет не понял бы тебя? Глянув Наоми прямо в глаза, Салли заметила в них замешательство. — А Ээну Кирнану ты об этом рассказала? — не отступала Салли. — Нет, не рассказывала, — ответила Наоми. — Послушай, Салли, я вот собираюсь признаться, Чарли. — Ну, не могу я жить с тем, что он не будет об этом знать. Это отравит нам все. — Скажу ему, что это я все задумала, а тебе ни слова. Потому что я всегда намеревалась поступить именно так, хотя ты взяла все это на себя. Я хотела просто облегчить ее страдания. Я так и не поблагодарила тебя за это, да и сейчас у меня не хватает на это духу. Тебе не за что меня благодарить, — туманно возразила Наоми. Боже, если бы ты посмотрела на себя, сел, у тебя такой вид, будто ты голодовку держишь. Поела бы. Кожа да кости, поверь. Разве это важно?» «Важно, что я тебя и люблю, и ненавижу за то, что ты решила взвалить это бремя на себя, за то, что обе мы сотворили». «Успокойся, Салли, что мы сотворили?» «Убили ее». Понизив голос, проговорила Салли, «убили ее, убили. Знаю, ты обнаружила морфий, который я спрятала, и поняла, для чего я его коплю, и взяла на себя исполнение. А то, что осталось, ты куда-то делала, сожгла или зарыла где-нибудь». Вот и не могу я никак понять, то ли мне любить тебя за это, то ли ненавидеть, то ли не расставаться с тобой до конца дней, то ли держаться от тебя подальше всю оставшуюся жизнь». «Минуточку, Салли», — пробормотала Наоми, — «и потом говори потише, прошу тебя. Эти твои канатки так и уставились на нас». «А тебя это волнует?» — прошептала Салли довольно сердито, желчно. «Подумаешь, великоважность? Ну, взяли и прикончили нашу мамочку». «А тебя какие-то канатки волнуют, которых ты видишь в первый и последний раз в жизни!» Салли охватил такой гнев, что Наоми только и оставалось, что опустить глаза в тарелку. Она даже вскочила из-за стола. Наоми никак не ожидала от Салли такого всплеска эмоций, причем совершенно ни с того ни с сего. «Я ничего не делала», — холодно сказала Наоми, и снова взяла руку Салли в свою. «Наша мать просто умерла, и все». И не знаю, почему именно в тот вечер, а не в какой-нибудь другой, вот так коротко и ясно, умерла. Это неправда. Просто ты взваливаешь вину только на себя. Нет. Я обнаружила спрятанные в простынях твои запасы. И воспользовалась бы ими, если бы у меня смелости хватило, как у тебя, и любви, как у тебя, только не отрицай это, прошу. Но она просто умерла. А утром я растопила плиту и бросила туда все, и остатки морфии, и брамиты и все остальное, все ненужные флаконы. Свободной рукой Салли закрыла лицо. «Послушай меня», — не терпящим возражений тоном, — проговорила Науми. «Я рассказала тебе, как она умерла, и о том, что я оставалась при ней до конца. И повторяю тебе еще раз, мама умерла, тихо и просто». Салли затрясло, как в лихорадке, когда остановиться невозможно, — «Боже мой, мне следовало все тебе объяснить», — призналась Наоми. «Откуда мне было знать, как это на тебя подействует? Я могла бы тебе кое-что рассказать, например, о ребенке, который попал по трамвай. Все дело в том, что нам предписано бороться за жизнь, несмотря на обреченность и муки больного. Как будто вовсе и не грех спокойно взирать на муки, зная, что уже ничем не помочь. Если их мать умерла...» Умерла естественной смертью, когда измученный организм был уже не в силах переносить боль. Салли не была сообщницей, разве что исключительно по собственной воле, и эта мысль, разумеется, если Наоме можно было верить, успокоила ее. «Ты когда-нибудь думала о чем-то подобном здесь, во Франции?» — спросила Наоми. «Но это же посторонние люди». Одна из твоих ближайших подружек, не буду говорить, кто именно, призналась мне, что дала раненому с кровотечением случай был безнадежной, смертельную дозу хлороформы. Так легче, чем даже с эфиром, и что до меня я не раз и не два подумывала об этом здесь, во Франции. Но, глядя на этих израненных ребят, с которыми нам приходится иметь дело, я ни разу не обрела той уверенности, которая помогла мне выстоять в том самом случае с трамваем. Сидевшие на другом конце зала канатки стали подниматься из-за стола и пожелали Салли и Наоме спокойной ночи. Разумеется, они поняли, что между сестрами разгорелся спор и нешуточный, и всем своим видом они старались показать, что втревать в него не собираются. Сделать вид, что они вообще ничего не заметили, было бы уж как-то слишком. Стоило канаткам уйти, как сестры Дьюренс тоже встали и заключили друг друга в крепкие объятия, соответствующей важности, только что пережитой взаимной исповеди. Потом, когда они поднимались наверх, Наоми помогла Салли идти, поддерживая ее, обняв за плечи, как инвалида. — А теперь, — велела Наоми, — думая о самых обычных вещах. — Гуляй с Чарли Кондоном, наслаждайся его обществом, отъедайся, при случае выпей вина. — А не хочешь переночевать у меня в комнате? — Нет, — отказалась Салли. От одной мысли оказаться в одной постели с сестрой после всех этих обновленных впечатлений, страхов и открывшейся правды ей было просто невмоготу. Поэтому у двери в комнату Наоми обе остановились. — Я тебе верю, — призналась Салли. Наоми взяла ее за подбородок. — И не сомневайся, — понизив голос, сказала она. — Всегда существует выбор, и тебе это известно, или умереть, или жить. Мы живем за тех, кто кто не выжил, их не выживших миллионы, так к чему толочь воду в ступе?»